Глава вторая. Чикаго, 1871 год. Рэй Блэкмор вышел из театра на залитую солнцем улицу и поморщился от яркого света. Посмотрев по сторонам и надвинув шляпу на глаза, мужчина неспеша направился по оживленной улице в сторону дома. Рэй совсем не знал, о чем было представление, на котором он только что побывал, потому что он явился туда совсем не за зрелищем. Подняв руку, он с улыбкой взглянул на свой серебряный перстень, С выгравированной на нем розой, который только что вернул. И ему было абсолютно все равно, что сейчас в одной из отдаленных темных ложь театра найдут ветхое тело мужчины с торчащим колом в сердце. Ненавижу вампиров. Он пнул ногой маленький камень и нахмурился, продолжая путь. Его злость на вампира, укравшего его перстень, понемногу отступала. Все-таки клыкастый вор поплатился за него жизнью. Последнее время он любил гулять по залитым солнцем улицам и смотреть на прохожих, ничего не знающих о монстрах, живущих рядом с ними. «Вы спокойно ходите по улицам, не подозревая, что для них вы еда. Чикагский пир, черт возьми!» Тихо пробормотал себе под нос раю, усмехнувшись. Три брата Блэкмор знали о существовании вампиров еще с детства. Отец рассказал своим сыновьям об ужасах, с которыми он боролся каждую ночь. Рассказывал о монстрах, отличающихся ловкостью, скоростью, выносливостью усиленными чувствами, гипнозом и многими другими качествами. Тогда Рэй казалось, что отец рассказывал о каких-то неубиваемых сверхсуществах. Но у всех есть свои слабости, в том числе и у вампиров. Отец подготавливал их с раннего детства, говоря о том, что в мире очень мало охотников. А если не соблюдать баланс, то миру тонет в крови и бедах. Из 30 прожитых Рэям лет, 12 лет он потратил на борьбу с вампирами. И его работа была ему по душе. Блэкмор повернул на Кинзи-стрит и направился вдоль реки. Это был район иммигрантов: Ирландские, французские, афроамериканские общины жили вдоль рек. И американцы знали, что это не самое лучшее место для прогулок. Преступность в этом районе была очень высока. Здесь нищета ограничилась рабочим классом, что часто и становилось причиной грабежей и убийств. Взгляд его остановился на странно одетой девушке на обратной стороне улицы. Это танцевальный костюм? Она из заведения О'Лири? Только у него девушки танцуют в таких откровенных нарядах. Но так ходить по улице, о чем думала эта девчонка? Незнакомка приставала к прохожим с вопросами, и Рэй усмехнулся, видя, как все быстрее старались убраться от нее подальше. Блэкмор замедлился, изучая ее взглядом. Высокая, стройная, ножки потрясающие, как и грудь, идеально. Светлые волосы были собраны в высокий хвост, никакого головного убора стараясь получше рассмотреть ее лицо Рэй перешел на другую сторону улицы но не успел приблизиться потому что рыжий били один из предводителей преступной банды вместе со своими ребятами утянули девицу в переулок нет нет я не стану никого спасать может она вообще сбили заодно мысленно твердил сам себе мужчина двигаясь дальше по улице но все таки задержался возле переулка и посмотрел что же там происходит сказать что он был удивлен этого было мало он был поражен Восхищен. Девчонка дралась получше Шона, его младшего брата. И теперь Рэй мог оценить не только прелести девушки, но и её умения. Остроптивых женщин он любил. Ну и почему же не помочь этой красотке? Я мог бы стать её покровителем. И мужчина свернул в переулок. Пятнадцать минут назад. Сознание медленно возвращалось к Софи. Мужской голос в её голове молчал. Но она боялась открыть отяжелевшие веки, боялась, что сейчас увидит пронизывающий взгляд черных глаз, преследовавший ее в кошмарах. Лишь легкое перешептывание нарушало тишину. Он золотой? Тихо спросил детский голосок. Не знаю, Наэль, посмотри сам, тихо прошептал второй мальчишка. Софи ткнули палкой, и, как поняла, девушка, дети проверяли, жива она или нет. Она открыла глаза и увидела маленького чумазого мальчишку. Она улыбнулась, но вот ребенок не ответил на ее улыбку. Он нагнулся к ней, подхватил ее плеер и помчался прочь. Беги, Наэль! крикнул он, и его друг быстро последовал за ним. Эй, это мое! Софи подскочила на ноги и замерла. Зеленые глаза испуганно изучали грязный маленький переулок из здания из дерева. Где я? Кто затащил меня в подворотню? Пошла прочь, развратница! Услышала она женский крик, и в ее спину полетела метла. Девушка подскочила на месте и испуганно оглянулась. Это была старушка, с которой она разговаривала совсем недавно. Тот же странный наряд, те же светлые головы и глаза. Но теперь пожилая женщина словно вписывалась в окружающую обстановку. — Зачем вы бросаетесь метлой? Вы с ума сошли? — закричала она старушке. — Что я вам сделала? — Иди отсюда! Незнакомка схватила палку и снова замахнулась ей. «Нечего ходить сюда и соблазнять моих сыновей». «Я никого не соблазняю. Лучше расскажите мне, что вы имели в виду, когда сказали, что планеты встали в ряд, и он меня ищет. Кто меня ищет?» Враждебный взгляд выцвехших светло-голубых глаз остановился на ее наряде. «Тьфу!» — плюнула старушка и отвернулась. «Средь бела дня развлекаться! Пропащая девка!» Софи не понимала ее агрессии. Да и по правде, теперь старушка совсем не казалась ей милой, как она решила раньше. Старая корга. «Ответьте мне!» «Иди отсюда!» — запричитала женщина. «Какие планеты! Уходи, блудница!» И в Софи опять полетела палка, от которой она благополучно увернулась. «Сумасшедшая!» — возмутилась девушка и направилась к выходу из переулка. «Из чего я вообще решила, что она милая? Да таких милых старушек надо держать подальше от нормальных людей. Все мысли из ее головы испарились. Стоило ей выйти из переулка, какого черта? Взгляд зеленых глаз изучающе скользил по оживленной улице. Никакого асфальта, деревянные тротуары, не было ни шума автомобилей, ни высоток, ни красивого парка. Лошади, экипажи, толпы странно одетых женщин в пышных платьях с нелепыми шляпками, толпа мужчин в костюмах тройках. Что это за представление? Едва слышно прошептала Софи. Съемочная площадка, розыгрыш. До ее слуха отчетливо доносилась веселая музыка, которую она не раз слышала в старых фильмах. Точно! Это снимают старый фильм. Боже, а я уже испугалась, но признаться декорации на высоте, словно в прошлое попало. Подскажите, а как выйти со съемочной площадки? Она остановила одну из прогуливающихся пар. Мужчина окинул ее жадным взглядом, а женщина фыркнула и потянула своего спутника дальше по улице. Идиоты! Пробурчала София и бросилась к проходящему мимо мужчине. Подскажите, пожалуйста, а где тут выход? Ты ищешь выход, красавица, усмехнулся незнакомец. Попала в трудную ситуацию. Я ищу выход со съемочной площадки. Откуда? Где, черт возьми, ваш режиссер? Он что, не видит, что тут посторонние? закипала София. Где чертов выход? Сумасшедшая. И мужчина поспешил удалиться. Да пошли вы, сама найду выход прошипела девушка и двинулась вниз по улице но она смогла пройти лишь десять шагов потому что дорогу ей перегородили пятеро незнакомцев софия оглянулась позади нее тоже стояли мужчины так похоже у меня проблемы красивый медальон <звёк> произнес высокий рыжеволосый незнакомец мне он нравится этот медальон мой поэтому простите мальчики но мне пора я не актриса и не снимаюсь в этом фильме Софи сделала шаг, но ее схватили за руку и потянули в переулок. «Слушай, девка, я сказал, что мне понравился твой медальон. А если рыжий Билли говорит, что хочет его себе, ты должна снять его и отдать, ясно?» Девушка поморщилась. Он стоял слишком близко к ней, и запах пота ударил ей в нос. Актеры тут что, не моются совсем?» «А если белая Софи сказала, что медальон ее, значит, рыжему Билли ничего не светит, ясно?» Темная бровь вопросительно изогнулась. Билли оскалился. И, прижав ее к стене, рванул с её шеи медальон. Тонкая цепочка порвалась, оставляя на шее следы. «Во избежании проблем, Билли», — девушка выделила его имя, — «советую отдать мне мою вещь. Грабить полицейского очень нехорошо, скажу я тебе. Так можно сесть за решетку на несколько лет. А если посчитать сюда еще и нападение, м -м, будешь наблюдать небо в решетку долго». «Полицейский!» — расхохотался мужчина. «Вы слышали, ребята?» Он взглянул на своих сообщников. «Мисс говорит, что она полицейский». Мужской хохот заполнил узкий переулок. «Детектив, если быть точнее», — прошипела Софи. И «Если ты сейчас же не отдашь мне медальон, я за себя не ручаюсь». «Может, ты предложишь мне и ребятам что-нибудь еще помимо медальона, мисс?» Билли снова прижал ее к стене, и его потная ладонь скользнула под ее футболку. «Хороший танцевальный костюм», Ты из заведения о Лери? Патрик как раз передо мной в долгу. И больше София не выдержала. Мерзкий вонючий хам. Билли сам не понял, как оказался на земле. Все произошло мгновенно. Нос его был разбит, а между ног горело огнем. Держи девку! завопил поверженный мужчина. София едва нагнулась за медальоном, как на нее набросился один из сообщников негодяя, пытаясь прижать ее к стене. Я вас всех пересажаю, всех до одного. Попела девушка, сражаясь с мужчинами, в рукопашном Она терялась в догадках. Либо эти актеры не умели драться, либо были не готовы к тому, что у леди может быть Хук справа посильнее, чем у некоторых мужчин. «Милая, вот ты где!» В переулке раздался громкий голос, привлекая внимание Софи. Это и отвлекло ее, дав одному из противников шанс прижать ее к стене и закрыть ладонью рот. «Черт!» Девушка с отвращением взирала на мужчину, из-за которого опять оказалась в ловушке. «А ты еще кто?» Высокий незнакомец стоял, оперевшись на стену, и сложив руки на груди, наблюдал за происходящим со скучающим видом. Я тебя уже обыскался, произнес он, сверкнув серыми глазами. Кто эти джентльмены? Блэкмор, это твоя девка, воскликнул рыжий Билли, вытираясь под разбитого носа кровь. Моя. Дикая кошка, где ты ее взял? Там, где взял, больше таких нет, правда, милая? А ты...» Сквозь сжатую ладонь простонала она, бросив на него гневный взгляд. Сукин сын, если бы не он, я бы их всех скрутила. Еще один их сообщник. Твоя девка украла у меня фамильную драгоценность, произнес Билли, вытянув вперед ее медальон. И не хотела его возвращать. Глаза Софии распахнулись от удивления. Что? Вот мерзавец. Она начала брыкаться и кричать сквозь прижатую карту ладонь. Рэй Блэкмор взглянул на девицу. «Ага, Билли, твой как же. У тебя сроду не было таких дорогих вещей». Но он понимал, что еще пять минут и сюда сбегутся еще десяток членов их банды. А поэтому надо было забирать девицу и уходить. А за медальоном он может и наведаться позже. Конечно, если девушка его как следует отблагодарит. «Ты забрал свой медальон?» — лениво протянул Рей. «Теперь отдай мне девушку, пока я не устроил в этом переулке настоящие бои. Эрон с тобой». — спросил Билли, посмотрев на выход из переулка. «Стоит за углом», — усмехнулся Блэкмор. Рыжий Билли боялся, как огня Эрена Блэкмора, старшего брата Рэя. Эрон не раз колотил главу банды в пабах до полуживого состояния. «Отпусти девку», — приказал рыжий великан своему человеку. Как только Софи почувствовала, что свободно, она тут же завопила. «Это мой медальон». «Пошли», — процедил сквозь зубы Рэй, хватая ее за руку. Но она сделала иначе. Она не только не позволила схватить себя мужчине, она применила прием, и Рэй Блэкмор оказался лежащим на спине в грязном переулке. «Я вас всех посажу за решетку, процедила Софи сквозь зубы. Рэй поднялся с земли. «Проклятая девчонка! Чтоб я еще хоть раз кого-нибудь спас!» Он был зол. Зол за то, что даже не мог подумать, что девица может на него напасть. Просто был к этому не готов. Спина неприятно болела, как и рука. Неужели она не поняла, что я ее спасти пытаюсь? И где, проклятие, она научилась так драться?» Раздался мужской хохот. «Что-то девчонка не хочет с тобой идти, Блэкмор. Может, оставишь ее нам?» Поинтересовался смеющийся Билли. «Нет уж», — серые глаза яростно блеснули. «Она пойдет со мной. Можете идти, я разберусь с ней сам». Билли издал смешок и направился к выходу, а за ним все его ребята. Софи же сверлила гневным взглядом незнакомца. «Они что думают, что я тут в фильме снимаюсь? Ну и типы!» а этот — наглый оборванец. «Но «Ну я сейчас тебе устрою, а потом обязательно вернусь на эту съемочную площадку с подмогой. Заберу медальон и устрою вам бои еще раз». Она не хотела признаваться даже себе, что этот темноволосый мужчина был очень привлекателен. Его серые глаза были прищурены и смотрели на нее с интересом. Он немного склонил голову набок, бок, словно оценивая ее. Красивые губы скривились в наглой усмешке. «Тебе говорили, что по городу опасно гулять в такой одежде да еще и с золотыми украшениями на виду, — поинтересовался он. — Как твое имя? — Мое имя? — Иди в задницу. — Где ваш режиссер? Или он такой же идиот, как и его актеры? — процедила девушка, смотря на него из-под лобья. Рей усмехнулся. Так, она точно не из богатых районов. — Иммигрантка? — Ну почему нет акцента? — Но хороша, чертовски хороша. В зеленых больших глазах горела ярость. Пухлые губы были плотно сжаты, а курносы нос сдёрнут. Она была прекрасна в гневе. Ни капли испуга. И это восхищало Рэя. Другая бы во весь голос, окажись она в руках шайки рыжего Билли. Эта девица пришла в ярость. «Пошли, провожу тебя, мисс, иди в задницу», улыбнувшись, произнес Блэкмар. «Просто скажи, как отсюда выйти, и я дойду сама». «Выйти куда?» «Со съемочной площадки Ммм, протянул он. Все ясно. Девица ударилась головой. Надо отвезти ее к доктору Лару, пусть взглянет на девчонку. А потом мы с ней обязательно познакомимся поближе. Пошли, он протянул ей руку. Я знаю одного человека. Он тебе поможет. Я с тобой никуда не пойду. В следующее мгновение он перехватил девушку и, зажав ей руки, потянул брыкающуюся Софи на выход: Отпусти! Отпусти меня! Замолчи! Прошипел Рэй ей в ухо Или ты хочешь стать игрушкой для целой банды? И их, поверь, совсем не десять человек. Со мной ты в безопасности. София хмыкнула и перестала брыкаться в его руках. Какие банты? Откуда вы вообще взялись? Разве актеры так себя ведут? Что, черт возьми, вообще происходит?